Глава 18. Я ощущал все более сильное отвращение и к товарищам, и к собственным жалким романтическим попыткам. Несмотря на окружавших меня людей, я становился все более одиноким. Но я все-таки получил образование и в итоге нашел работу. Незаметно для внешнего наблюдателя моя жизнь была серой, лишала меня кислорода. Узнаете себя? Понедельник, 22 ноября. «Есть один способ», — сказала Анника. Щеки все еще горели от мороза и оживления после прогулки обратно в офис. Я только что встретилась с адвокатом, и мы пришли к заключению, что есть один способ. «Не знаю, имеет ли это уже значение», — сказал Тобиос, вздохнув и положив очки для чтения на клавиатуру. Так что зазвенела металлическая оправа. «Конечно, имеет», — ответила Анника, сглатывая комок. «Что с тобой? Эта книга может спасти издательство, Тобис. Ты же сам знаешь. В ней есть все: Достаточно крови, немного ужасов, правдоподобный полицейский и актуальная тема». «Да, ты в принципе права. Но ты читала письмо?» «Какое?» «От Фредерика. Прочти его сначала». Мобильный зажужжал у Анники в кармане джинсов. Она достала его и начала читать, пытаясь увернуться от взгляда Тобиаса, преследовавшего ее как упрямые муравьи. Черт, воскликнула она. Понимаешь теперь? Аника посмотрела на него. Нет, новая ставка на дом. Они не сдаются. Понимаешь, как раздражают покупатели, которые все время ставят на пять тысяч больше. Тобиас пожал плечами. Наверное, они не хотят платить больше разумного. Аника отправила смс Мартину, чтобы тот поднял цену. Альтернативы у них нет. Они должны заполучить дом. Тобиас покачал головой. Черт с этим, могу рассказать о чем письмо. Владельцы на все плюнули. У нас есть 9 месяцев, потом деньги кончатся. Аника села на гостевой стул Тобиаса. Силы покинули ее. Девять месяцев — совсем не то время, которое им на самом деле необходимо. Столько времени потребовалось бы только для того, чтобы отредактировать, сделать макеты, напечатать что-то приличное. еще больше, чтобы прорекламировать, продать и получить прибыль, не говоря уже о заявлении о признании умершим. И все равно она пока не хотела сдаваться. Может, получится. Аника не понимала, как справилась. Но ей удалось встретиться с Тобиасом глазами, не выдав свое волнение. Все нормально. Нам нужно всего шесть месяцев. Тобиас недоверчиво взглянул на нее. Анника наклонилась к нему. Ты ее читал? Она нуждается в редактировании, но не более того. В основном она и так хороша. Сколько рукописей, которые нам присылают, мы можем вот так взять и издать. «Но, Анника, мы же уже говорили, мы не можем ее издать, понимаешь? Человек ведь исчез». «Не знаю». «Думаю, что он мертв. А ты что думаешь?» Анника наклонилась ближе и заглянула глубоко в глаза Тобиасу. «Все так, как ты сказал. Он завещал все свои книги издательству Эклонда. Если он мертв, значит, это рукопись издательства. Мы можем издать ее, если хотим». Нам даже не нужно выплачивать роялти. Все деньги пойдут нам. Ну да, ну да. Но мы не знаем наверняка мертв ли он. Он исчез достаточно давно, чтобы быть признанным умершим. Это займет всего полгода. А пока мы можем подготовиться к быстрому распространению. Реклама, обложка, набор. Успеем. Тобис скрестил руки и покачал головой. «Конечно, может, и успеем, но это было бы неправильно. Я о том, что если рукопись нам и правда передал он, то он должен быть жив, разве нет?» Анника вела внутреннюю борьбу. Она вспомнила, как Эмма Сиверц внимательно посмотрела на нее и спросила, действительно ли Анника этого хочет. В то же время желание не отпускало ее. «Нельзя позволить сомнениям отнять у нее дом». В кармане у Анники опять зажужжало. «Подожди, надо проверить». Тобиас развел руками, пока Анника проверяла очередную ставку на экране. «Гораздо выше в этот раз». «Да боже мой, только не еще один покупатель!» — воскликнула она. «Можно это отложить хотя бы на пару минут?» — спросил Тобиас. Анника кивнула и оторвалась от телефона. «Конечно, нет проблем. Сейчас только проиграю дом мечты». «И чем ты за него заплатишь, если издательство прогорит?» Анника бросила на него злобный взгляд. «Издадим рукопись. Проблем не будет». «Хорошо. Скажем, мы издадим ее. Как мы объясним, как так получилось? Мы же не можем сказать, что нашли ее у двери» не обязательно всем все знать скажем что она у нас давно но мы не хотели публиковать ее до подтверждения смерти яна апельгрена нам даже врать не нужно все почти так и есть мобильный в руке у анники зазвонил мартин подумай пока я должна ответить она поднесла телефон к уху привет милый что случилось ты видела последнюю ставку спросил мартин «Да? В чем там дело? Кто вот так появляется в конце и сильно повышает цену?» «Снова покупатель номер один», — сухо ответил Мартин. «Я думал, они вышли из торгов». «Что будем делать?» «Сказать честно, я знаю, что ты хочешь этот дом, но мы не можем ставить больше. Особенно если...» Мартин умолк. «Я не планирую менять работу» сказала Анника, нервно кусая ноготь на указательном пальце. Мартин на другом конце вздохнул, и она услышала в его голосе сомнение. «Окей, последняя ставка. Будем надеяться, что покупатели, не разбогатевшие в эмиграции шведы, планирующие вернуться домой». «Скрести пальцы. Люблю тебя», — ответила Анника. Она отключилась, прежде чем Мартин успел ответить. Ей казалось, что она падала, хотя крепко стояла на ногах. Глубоко внутри ее грызли сомнения. Снова вибрация телефона, их ставка сделана. Назад дороги нет. Анника впилась глазами в Тобиса Ренна. «Мы должны это сделать. Вечером отправлю заявление на признание умершим». «Во что мы ввязываемся, Анника?» Тобис глубоко вздохнул. Что она скажут, если он жив? Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас он мертв. Книга должна быть опубликована. Она дернула плечом Он сам хотел бы этого. Зачем иначе он бы писал завещание? Ее слова звучали неискренне, как будто она пыталась сама себя убедить в том, что, как она знала, было неправдой. Хорошо, начну заниматься редакторой. — сказал Тобиас. — Уж если беремся, все должно быть сделано как следует. Анника вернулась за рабочий стол. Она нашла заявление об объявлении умершим на странице налогового управления и заполнила данные Яна Апельгрена с копией договора на издание «Женщина середины лета». Тем временем за окном опустилось солнце, и в порту появились черные силуэты кранов. Темнота упала на Гёте-борг и прокралась Аннике под кожу. В ушах звенело, и она ощущала зарождавшуюся головную боль. Указательный палец тяжело надавил на клавиатуру, когда Анника нажала на последнее подтверждение. Экран засветился от уведомления, что ее заявление принято. Через полгода они смогут издавать книгу. Анника старалась расслабиться, когда завибрировал ее мобильный. Резкий звук заставил ее вздрогнуть. Рука напряглась, как струна, когда Анника потянулась за мобильным и прочитала сообщение. Покупатель номер один нанес смертельный удар. Они проиграли торги.